Глава четвертая. Если хочешь стать богатым, нужно делать домашние задания. Как мои родители, так и родители Майка постоянно напоминали нам о необходимости выполнять домашние задания. Разница была в том, что задания, которые они нам предлагали, были разными. «Ты сделал домашнее задание?» — спрашивала моя мама. «Сделаю его только доиграю до конца», — звучала в ответ. «Ты уже достаточно наигрался. Немедленно заканчивая играть, берись за книги. Если не будешь получать хорошие оценки, не поступишь в колледж и не сможешь найти хорошую работу», — ворчала мама. «Хорошо, хорошо. Я отложу игру, вот только куплю еще один отель». «Слушай, что говорит твоя мать, и бросай игру немедленно. Я знаю, что тебе нравится эта игра, но сейчас пора учиться!» Это был голос моего отца, и звучал он довольно грозно. Зная, что его упрашивать бесполезно, я останавливался и начинал складывать игру. Мне было больно сметать в кучу все эти крошечные зеленые домики, красные отели и прочую собственность, которую мне удалось накопить, За долгие часы игры я уже контролировал почти половину доски, и все же я понимал, что родители правы. На завтра у меня была назначена контрольная, а я даже не брался за книжки. В моей жизни был период, когда для меня не было лучшей игры, чем «Монополия». Я играл в нее с восьми лет, пока мне не исполнилось четырнадцать, и я не начал выступать за школьную команду, по американскому футболу. Думаю, я продолжал бы и дальше играть в монополию, если бы нашел ребят моего возраста, желающих составить мне компанию. Несмотря на то, что играть я стал реже, сама игра не переставала мне нравиться. И когда я стал достаточно взрослым, то начал играть в нее в реальной жизни. После высокой и здоровой самооценки вторым по важности условием построения богатства является выполнение домашнего задания. Я уже говорил, как я постигал науку о деньгах, работая на своего богатого папу с девятилетнего возраста чуть ли не до окончания колледжа. В обмен на мой труд богатый папа тратил долгие часы своего времени, обучая своего сына и меня премудростям бизнеса а также навыкам, необходимым будущему инвестору. Сколько раз по субботам, вместо того, чтобы заняться серфингом с друзьями или размяться на стадионе, я просиживал целые дни в кабинете моего богатого папы, перенимая знания у человека, которому суждено было стать одним из самых богатых на Гавайях. Однажды богатый папа спросил у нас с Майком. «Знаете ли вы...» Почему я всегда буду богаче людей, которые работают на меня?» Мы с Майком некоторое время недоуменно смотрели друг на друга, пытаясь найти в своих головах подходящий ответ. На первый взгляд вопрос казался глупым. Но, зная своего богатого папу, мы понимали, что из этого вопроса нам предстоит извлечь для себя что-то важное. Наконец, я решился и выдал то, что мне казалось очевидным ответом. «Потому что ты делаешь больше денег, чем они». «Да», — подтвердил Майк, кивая головой в знак согласия. «В конце концов, ведь это ты владеешь компанией и решаешь, сколько платить себе и сколько им». Богатый папа откинулся в кресле-качалке и улыбнулся. «Действительно, это я решаю, сколько кому платить». Дело в том, что себе я плачу меньше, чем многим из тех, кто работает на меня. Мы с Майком окинули его подозрительными взглядами. «Но если ты владелец этого бизнеса, как могут другие люди получать больше тебя?» — удивился Майк. «Ну, для этого есть несколько причин», — ответил богатый папа. «Хотите, расскажу?» «Конечно», — отозвался Майк. «Так вот». Когда открывается новый бизнес, с наличными бывают туго, и владелец обычно получает деньги последним. «Ты имеешь в виду, что работники всегда получают деньги в первую очередь?» — спросил Майк. Богатый папа кивнул. Правильно. К тому же они не только получают деньги первыми, но часто даже больше, чем я. «Ну почему так?» — возмутился я. «Зачем владеть бизнесом?» Если получаешь деньги последним, да к тому же меньше всех. Потому что так часто приходится поначалу поступать владельцу, если он собирается построить успешный бизнес. Но это бессмыслица, заметил я. Если я не прав, то объясни, почему ты это делаешь. Потому что персонал работает за деньги. А я работаю, чтобы создать активы. Значит, когда твой бизнес окрепнет, «Ты будешь получать больше?» — спросил Майк. «Может быть, да, может, нет. Я говорю так, потому что хочу, чтобы вы поняли разницу между деньгами и активами», — продолжил богатый папа. «Потом я смогу платить или не платить себе больше, но я не работаю в поте лица за зарплату. А мне приходится много работать для того, чтобы создать активы, которые со временем поднимутся в цене». Когда-нибудь я смогу продать этот бизнес за миллионы долларов или нанять управляющего, который будет вести дела для меня, а сам начну создавать другой бизнес. Выходит, ты создаешь бизнес для того, чтобы создать активы, а активы для тебя важнее, чем деньги, — сказал я, стараясь уяснить разницу между деньгами и активами. Правильно. А вторая причина. — Почему я получаю меньше? В том, что у меня уже есть другие источники дохода. — Ты имеешь в виду деньги от других активов? Богатый папа снова кивнул. — Вот поэтому спросил вас, почему я всегда буду богаче, чем мои работники, независимо от того, у кого выше зарплата. — Я стараюсь преподать вам очень важный урок. — А в чем суть этого урока? — спросил Майк. — Суть в том, что работа не сделает вас богатыми. — Богатыми вы становитесь, сидя дома, — произнес богатый папа с ударением, чтобы мы не пропустили его слова мимо ушей. — Не понимаю, — сказал я, — что ты имеешь в виду, говоря, что становишься богатым, сидя дома? — Поймите, на работе вы деньги зарабатываете, а дома решаете, что вам лучше сделать со своими деньгами. А в зависимости от того, что вы сделаете со своими деньгами, после того, как их заработаете, вы станете богатым или бедным. — Это все равно, что домашнее задание, — заметил Майк. — Совершенно верно. Именно так я это и называю. Я называю поиск путей к богатству моим домашним заданием. — Но мой папа приносит на дом много работы, — сказал я, почти защищаясь. «А мы все равно не богаты. Значит, та работа, которую твой папа приносит на дом, — это совсем не домашнее задание», — пояснил богатый папа. «Так же, как работа по дому, которую выполняет твоя мама. Это совсем не то, что я называю домашним заданием». «Или уборка двора», — добавил я. Богатый папа кивнул. «Да, есть разница между уборкой и двора». Домашними заданиями, которые тебе задают в школе, работой, которую приносит на дом твой папа, и тем видом домашнего задания, о котором говорю я. И тут богатый папа сказал то, чего я никогда не забуду. Главное различие между бедными и богатыми и людьми со средним достатком заключается в том, чем они занимаются. «В свободное время». «В свободное время?» — задумчиво произнес я. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь «в свободное время»?» Богатый папа с улыбкой взглянул на нас. «С чего, по-вашему, начался этот ресторанный бизнес?» — спросил он. «Неужели вы считаете, что он возник из ничего?» «Нет», — ответил Майк. «Вы с мамой начинали этот бизнес на нашем...» кохонном столе, вот с чего начинались все твои предприятия. — Правильно, — сказал богатый папа. — Помнишь первый магазинчик, который мы открыли несколько лет назад? Майк кивнул. — Да, помню. Это были слишком тяжелые времена для семьи. У нас было очень мало денег. — А сколько теперь у нас магазинов? — спросил богатый папа. — Наших собственных пять, — ответил Майк. — А сколько ресторанов? — Наших собственных семь. Я сидел и слушал, постепенно начиная открывать для себя кое-что новое. Значит, причина того, что ты получаешь от этого ресторана меньше денег, в том, что у тебя есть доходы от других предприятий. Это только часть ответа, сказал богатый папа с усмешкой. Остальную его часть можно найти на доске монополий. Понимание секрета победы в монополии. «Лучшее домашнее задание, которое вы можете выполнить». «Монополия?» — переспросил я. «У меня в ушах все еще звучал голос мамы, которая заставляла меня отложить игру и заняться домашним заданием. Ты говоришь, что монополия — это домашнее задание?» «Давайте я вам покажу», — произнес богатый папа. и открыл коробку с давно знакомой игрой. «Что происходит?» Если ты попадаешь на клетку ход, спросил он. Ты получаешь 200 долларов, ответил я. Значит, каждое попадание на клетку ход это все равно, что зарплата, правильно? Да, похоже на то, согласился Майк. А чтобы выиграть игру, что вы должны делать? спросил богатый папа. Нужно скупать недвижимость, догадался я. Правильно. Выходит, что скупка недвижимости и есть ваше домашнее задание. Вот что делает вас богатыми, а вовсе не зарплата. Мы с Майком долго сидели молча, наконец я решился задать богатому папе вопрос. Значит, по-твоему, большая зарплата не делает человека богатым, правильно? Зарплата не делает человека богатым. Человек становится богатым, бедным или имеет средний достаток, смотря по тому, что он делает. «Со своей зарплатой!» «Не понимаю», — сказал я. «Мой папа всегда говорит, что если ему поднимут зарплату, мы будем богатыми». И так думает большинство. Но в действительности у них получается, что чем больше они зарабатывают, тем больше влезают в долги. Поэтому им приходится работать еще больше. А почему так получается? Все зависит от того, чем они занимаются дома». На что они тратят свое свободное время? У большинства людей нет хороших планов или хорошей формулы применения денег, которые они зарабатывают. — А где человеку найти хорошую формулу богатства? — спросил Майк. — Здесь. — Одну из лучших формул богатства можно найти прямо здесь, на доске монополии, — сказал богатый папа показывая на игровую доску. «И что это за формула?» — поинтересовался я. «Вот как, например, можно выиграть в этой игре?» — ответил богатый папа вопросом на вопрос. «Нужно скупить побольше земли, а потом начинать строить на ней дома», — заметил Майк. «Сколько домов?» — уточнил богатый папа. «Четыре», — сказал я. «Четыре зеленых дома». «Хорошо». «А после того, как у тебя будут эти четыре дома, что надо сделать?» Надо продать эти четыре зеленых дома и купить красный отель, предположил я. Вот это и есть одна из формул большого богатства. Прямо здесь, на доске, для игры в монополию. Вы получили одну из лучших в мире формул успеха, ее использовали многие, чтобы разбогатеть так, как им и не снилось, в самых невероятных снах. Шутишь, сказал я недоверчиво, не может быть! Все так просто. Все на самом деле очень просто, подтвердил богатый папа. Несколько лет я на все заработанные деньги просто скупал недвижимость. Потом все, что мне нужно было сделать, это жить на доходы с недвижимости и открывать новые предприятия. Чем больше денег я получаю со своих предприятий, тем больше вкладываю в недвижимость. Вот формула большого богатства которую используют многие. «Ну, если все так просто, то почему ее не используют все остальные?» — удивился Майк. «Потому что они не делают свои домашние задания». «А это единственная формула богатства?» — спросил я. «Нет». «Но это очень надежный план, которым на протяжении веков пользовались многие люди, добившиеся богатства. Им пользовались короли и королевы в далеком прошлом его вполне можно использовать в наши дни. Единственная разница в том, что в наши дни, чтобы купить недвижимость, не нужно быть аристократом. «Выходит, ты играешь в монополию в настоящей жизни?» — спросил Майк. Богатый папа кивнул. «Много лет назад, еще маленьким, играя в монополию, я решил, что моим планом достижения большого богатства будет создание...» собственных предприятий, которые впоследствии позволят мне скупать недвижимость. Именно этим я и занимался. Даже когда у нас было мало денег, я все равно приходил домой и искал недвижимость, которую можно было приобрести. — А что, обязательно покупать именно недвижимость? — поинтересовался я. — Нет. — Но когда вы станете старше и начнете понимать, в чем сила корпораций, и разбираться в налоговом законодательстве, то увидите, почему недвижимость — это одно из лучших вложений денег. — А во что еще можно вкладывать деньги? — спросил Майк. — Многим нравятся ценные бумаги. — А у тебя есть ценные бумаги? — спросил я. — Конечно. Но все равно я больше вкладываю в недвижимость. Почему — Почему? — допытывался я. Потому что мой банкир дает мне суды на покупку недвижимости. Но когда я беру суду на покупку акций, он хмурится. Выходит, легче брать кредиты на покупку недвижимости. К тому же закон о налогах содействует ее покупке. Но мы отошли от сути. А в чем суть, не унимался я? Суть в том, что богатеете вы дома, а не на работе. Мне очень хочется чтобы вы уяснили себе это раз и навсегда. Меня не волнует, будете вы покупать недвижимость, ценные бумаги или создавать свой бизнес. Я хочу втолковать вам, что богатыми большинство людей становится не на работе. Богатыми становится дома, выполняя домашние задания. — Я все понял, — сказал я. — А когда ты заканчиваешь работу здесь, в ресторане? Куда ты идешь потом?» «Я рад, что ты спросил. Идем со мной». «Садитесь в машину, я покажу вам, куда иду после работы». Несколько минут спустя мы подъехали к большому участку земли, на котором ровными рядами стояли небольшие дома. Вот двадцать акров первоклассной недвижимости, — заметил богатый папа, обводя рукой границу участка. «Первоклассной недвижимости?» — переспросил я с сарказмом. Хотя мне было всего двенадцать лет, я уже с первого взгляда понял, что передо мной район застройки для малоимущих. Это место выглядит просто ужасно. Что ж, позвольте мне объяснить вам кое-что. Представьте, что эти дома — те самые зеленые домики из монополии. Представили? Мы с Майком медленно закивали головами, изо всех сил напрягая воображение. Эти дома совсем не были похожи на аккуратные зеленые домики на игровой доске. «А где же большой красный отель?» «Выпалили мы почти хором». «Будет», — заверил нас богатый папа. «Все будет. Только это будет не красный отель. Через несколько лет наш маленький городок начнет разрастаться». Власти объявили о планах строительства аэропорта за дальней границей этого участка. «Значит...» Как я понимаю, эти дома окажутся между городом и аэропортом, уточнил я. Правильно понимаешь. Так вот, когда наступит подходящий момент, я снесу все эти арендные дома и отдам землю под предприятие легкой промышленности. И вот тогда я буду контролировать самые ценные участки земли в этом городе. «А что ты будешь делать потом?» — спросил Майк. «Буду следовать все той же формуле». Накуплю еще зеленых домиков, а когда придет время, превращу их в красные отели или в промышленные предприятия, или в многоквартирные дома, или в то, что в данный момент будет нужно городу. Может, я и не самый умный человек, но знаю, как осуществляются долгосрочные планы. Я много работаю и при этом выполняю домашние задания. Когда нам с Майком было по двенадцать лет, богатый папа начал свое восхождение к положению одного из самых богатых людей на Гавайях. К тому времени он купил не только эту землю под промышленное строительство, но и приобрел большой участок первоклассной недвижимости на берегу океана, следуя все той же формуле. В возрасте тридцати четырех лет Он из никому неизвестного бизнесмена превратился в могущественного богатейшего дельца. Он хорошо справился со своим домашним заданием. Итак, урок номер один богатого папы состоял в том, что богатые люди не работают за деньги. Они сосредоточиваются на том, чтобы заставить деньги работать на себя. Я уже и говорил о Рэй Кроке основателя макдональдса который говорил мой бизнес вовсе не гамбургеры мой бизнес это недвижимость до конца моих дней я буду помнить как на меня повлияло сравнение игры в монополию с уроками реальной жизни преподанными мне моим богатым папой и многими другими очень богатыми людьми их богатство возникло в результате того что богатый папа называл выполнением домашнего задания. Идея достижения богатства дома, а не на работе, стала для меня бесценным подарком богатого папы. Мой родной папа приносил домой много работы, но своим домашним заданием почти не занимался. Вернувшись в 73 году из Вьетнама, я немедленно записался на курсы по инвестициям в недвижимость, рекламу которых увидел по телевизору. Курсы обошлись мне в 385 долларов. И именно они сделали нас с женой миллионерами. А за доход от недвижимости, которую мы приобрели, следуя усвоенной на этих курсах формуле, мы купили себе свободу. Нам с женой больше никогда не нужно будет работать благодаря пассивным доходам от недвижимости, в которые вложены наши деньги. В итоге получается, что 385 долларов, потраченные на курсы, окупились мне чем-то более важным, чем деньги. Благодаря информации, полученной на этих курсах, мы с женой смогли купить нечто гораздо более важное, чем гарантированная работа. Мы купили себе финансовую безопасность и финансовую свободу. Мы усердно трудились на работе, но при этом выполняли наше домашнее задание. Как однажды сказал мой богатый папа, когда мы с Майком играли с ним в монополию, на работе богатыми не становятся. Богатыми становятся, сидя дома. Школьная система нацелена на развитие главным образом на способность читать и писать. Выше я уже говорил о трудностях, которые может испытывать ребенок, если его талант не является способностью. Много читать, быстро писать и не учитывается при определении IQ традиционным способом. В школе я не достиг больших успехов в чтении, письме, усвоении знаний на слух и самостоятельном прохождении тестов. Даже просто сидеть в классе мне было трудно. При моей гиперактивности, заметной даже сегодня, учеба дается мне легче, когда я призываю на помощь свои таланты в физической, личностной, межличностной, пространственной и математической областях. Другими словами, лучше всего я учусь, когда использую сразу несколько талантов. Наибольших успехов я добиваюсь, когда учусь, что-нибудь делая, разговаривая, сотрудничая, соревнуясь и развлекаясь. Хотя я умею и читать, и писать. Эти способы воплощения и распространения информации являются для меня самыми неприемлемыми. Вот почему мне было так трудно в школе и почему я любил игры в детстве и люблю их сейчас, будучи взрослым человеком. Для того, чтобы научиться играть и выигрывать, нужно сразу несколько талантов. Игры часто учат лучше, чем учителя, читающие лекции, стоя у доски перед классом. Я с детства не выношу уроков в замкнутом пространстве классной комнаты. До сих пор не люблю сидеть в офисе. Часто слышу, как люди говорят, когда-нибудь у меня будет угловой офис с окнами на две стороны. Мне никогда не нравилось сидеть в офисе. Я владел несколькими административными зданиями, но никогда не имел своего офиса. Если мне нужно провести совещание, Я использую конференц-зал компании или отправляюсь в ресторан. Ребенком я ненавидел, когда меня запирали, и по сей день не терплю закрытых помещений. Удержать меня в замкнутом пространстве проще всего с помощью игры. И сегодня, приходя на работу, я продолжаю играть, но сейчас эта игра в монополию на настоящие деньги». Я играю, потому что так мне легче всего учиться. Когда мой родной папа увидел, как я люблю игры и занятия спортом, он понял, что мне легче учиться, занимаясь чем-нибудь, чем просто слушая. Он знал, что в обычном академическом колледже мне будет трудно. Осознавая, что мне больше подходит активный метод учебы, он посоветовал выбрать заведение, где процесс обучения сочетался бы с активными занятиями а не заключался в простом прослушивании курса лекций. Вот почему я подал документы и получил направление Конгресса в Военно-морскую академию и Академию торгового флота. Я подавал документы в такие учебные заведения, которые отправили бы меня в море на борту корабля, чтобы можно было учиться, путешествуя по всему миру. На корабле я научился профессии морского офицера. После их окончания я записался в корпус морской пехоты, чтобы научиться летать, и мне там понравилось. Мне нравилось учиться на борту корабля, и еще больше понравилось учиться на борту самолета. Я смог вынести работу в замкнутом пространстве класса, только потому что ее результатом должна была стать активная учеба на море и в воздухе. Я учился в классе, потому что хотел учиться, а когда мне хотелось учиться, я занимался усерднее, мне не было скучно, я чувствовал себя умнее и получал лучшие отметки. Лучшие отметки означали возможность участия в увлекательных событиях, таких как плавание или полеты на Таити, в Японию, на Аляску, в Австралию, Новую Зеландию, Европу, Южную Америку, Африку. И, разумеется, во Вьетнам. Если бы мой родной отец не рассказал мне о разных способах обучения, я вряд ли получил бы высшее образование. Я мог выбрать колледж обычного типа, скучать в аудиториях, шляться по вечеринкам и не ходить на лекции. Я ненавижу замкнутое пространство, ненавижу скуку и лекции, ненавижу изучать предметы, которые не могу увидеть, потрогать и почувствовать. У моего папы способность читать и писать, вербально-лингвистический талант. Но при этом он был достаточно умен, чтобы определить отсутствие такого таланта у своих детей. Даже несмотря на свой пост директора департамента образования, он редко ругал нас за плохую успеваемость в школе, так как знал, что всем четверым его детям больше подходят другие способы обучения. Вместо того, чтобы бронить нас за плохие отметки, он советовал нам искать такие методы учебы, которые лучше сочетались бы с нашими природными способностями. Мой родной папа понимал также, что мне необходим стимул, награда в конце учебы. Он понимал мой воинственный и мятежный характер, знал, что я не буду молча подчиняться его приказу марш в школу. Мне нужна была мотивация. Он был достаточно умен и знал, что не стоит говорить мне «Больше занимайся, получай хорошие отметки, и у тебя будет хорошая работа и собственный кабинет». Это не заставит меня полюбить школу. Он знал, что мне нужно учиться тому, чему я хотел учиться, учиться таким способом, который подходил бы мне лучше всего, и что в конце учебы меня должна ждать награда. Он помог мне понять все это обо мне самом. Несмотря на то, что он был не в восторге от моей привычки часами играть в монополию с моим богатым папой, у него хватало ума понять, что я играл за награды, которые мог получить в результате игры. Он знал, что я уже распланировал свое будущее. Вот почему он говорил «Учись дальше и посмотри мир. В монополию ты сможешь играть в любом уголке земного шара». Я не могу позволить себе послать тебя в кругосветные путешествия, но если ты поступишь в высшую школу, которая даст тебе возможность учиться по всему миру, то такая учеба будет для тебя сплошным удовольствием. Мой папа не думал, что эта идея западет мне в голову, но все вышло именно так. С его точки зрения идея игры в монополию в разных частях света не имела смысла. Но все же, увидев, что я загорелся идеей получить образование, путешествуя по миру, он одобрил мои намерения. Отец понял, что меня интересовало. Ему даже начали нравиться мои намерения, хотя он и не мог принять идею инвестиций в недвижимость по всему миру, потому что она не была частью его реальности. Но он видел, что она стала частью моей реальности. Так как у меня уже была доска для игры в монополию, Он стал приносить домой все больше книг о морях и путешествиях. В конечном итоге даже мой папа-преподаватель смирился с моим пристрастием к игре в монополию. Он тоже увидел, что для меня это не просто развлечение, а предмет серьезного интереса. Ему удалось совместить игру с предметами, которые мне хотелось изучить. Именно он нашел единственную награду, которая могла заставить меня учиться усерднее. И этой наградой стала возможность повидать мир и сыграть в монополию в реальной жизни. Он понимал, что это была во многом ребяческая и незрелая идея. Но все же это была та идея, которая могла меня по-настоящему вдохновить. Каким-то образом мой папа догадался, что, играя в монополию, я видел в конце игры свое будущее. Сам он видеть его не мог, но знал, что я это вижу. И использовал то, что мог, или начал видеть я, как побудительный мотив, который удержал меня в школе и заставил проявить рвение в учебе. Сегодня я много путешествую по миру и играю монополию на настоящие деньги. Несмотря на то, что мои успехи в чтении и письме не слишком велики, я все же научился читать и писать, потому что мой папа-преподаватель проявил достаточно ума чтобы найти предметы, которые меня интересовали, вместо того, чтобы заставлять меня читать и писать о предметах, которые были мне безразличны. Одной из наиболее важных вещей, которым научила меня игра в монополию, стала моя формула победы. Я понял, что мне нужно всего лишь купить четыре зеленых домика и превратить их в красный отель. Я не знаю точно, как это сделаю, но знал, что сделаю обязательно, по крайней мере, таким было мое представление о себе на тот момент. Другими словами, в возрасте между девятью и пятнадцатью годами я осознал, что у меня нет академического таланта, как у моего друга Энди Муравья. Когда я нашел формулу победы на доске для игры в «Монополию», а затем съездил и его смог увидеть, потрогать и почувствовать зеленые домики моего богатого папы, то нашел свою формулу победы в реальной жизни. Я знал, что формула моего бедного папы усердно учиться и трудиться ради гарантированной работы и собственного офиса не для меня. В этом состояла хорошая новость. Но, как я уже говорил, у каждой монеты две стороны. Плохая новость заключалась в том, что к 15 годам угроза ⁇ Если ты не будешь прилежно учиться, получать хорошие отметки и не найдешь хорошую работу, то не добьешься успеха в жизни ⁇ уже не могла быть для меня стимулом к изучению предметов, которые мне не хотелось изучать. Когда сегодня я смотрю на результаты тестов какого-нибудь ребенка, то понимаю, что на сегодняшних детей оказывает влияние... Тот же самый недостаток мотивации, который в свое время испытал я сам. Дети не дураки. Более того, о реальной жизни они знают намного больше, чем взрослые. Одна из причин, по которой школьная система испытывает трудности с их обучением, заключается в том, что никто не заинтересовывает их остаться в школе и проявить рвение в учебе. Мне кажется, хорошо было бы начать первый класс с игры в монополию, а затем провести набор желающих пройти обучение по программе «Кто хочет стать миллионером после окончания школы?» Если ребенок действительно хочет стать миллионером, его вполне можно продолжать учить по той же программе, которая существовала в мои школьные времена. Ребенок может искренне заинтересоваться обучением, потому что в конце его будет ждать привлекательная награда, ради которой действительно стоит учиться. И так хорошей новостью было то, что, играя в монополию, я нашел свою формулу победы. В конце игры я смог увидеть свое будущее. Как только я понял, что научился выигрывать, то поставил себе цель стать миллионером. Меня это привлекало, и я был готов учиться, чтобы достичь этой цели. Но самое главное заключалось в том, что я смог увидеть в будущем. В конце игры меня ждет финансовая безопасность и финансовая свобода. А это больше, чем богатство. Мой уровень самооценки был настолько высок, что я и не думал рассчитывать на гарантированную работу или на заботу со стороны компании или правительства. В 15 лет я уже был уверен, что стану богатым. Я не просто думал, я твердо это знал. Когда я это понял, планка моей самооценки буквально взлетела на недосягаемую высоту. Я знал, что даже если не добьюсь хороших отметок, не поступлю в хороший колледж или не найду хорошую работу, все равно стану богатым. Плохая новость состояла в том, что я становился все более беспокойным. Если бы мой папа преподаватель и мой богатый папа не убедили меня в необходимости продолжить образование и получить диплом колледжа, я наверняка бросил бы школу, не доучившись. Я искренне благодарен моим мудрым отцам, образованному и богатому, а также тем немногим школьным учителям, которые не ругали, а направляли меня в этот очень трудный период моей жизни. С их помощью... Я нашел способ захотеть остаться в школе и быть хорошим учеником. Вместо того, чтобы заставлять меня учиться так, как того требовала школьная система, они помогли мне определить, как мне лучше учиться. Мой папа-преподаватель ясно понимал, что мне легче учиться на практике, чем читая и слушая. Он разжигал мое стремление повидать мир и сумел связать это стремление с игрой в монополию. Зная мой характер, он нашел способ убедить меня остаться в школе, а потом помог выбрать учебное заведение, которое лучше всего соответствовало моему стилю обучения. Его не заботили мои отметки и поступления в высокоинтеллектуальный вуз. Он хотел только, чтобы я не бросал учебу, получил диплом о высшем образовании и, что самое главное, продолжал учиться дальше. Другими словами, мой родной папа выполнил свое домашнее задание. Мой богатый папа хотел, чтобы игра в монополию научила меня разным вещам. Он рассказал мне об одной из формул победы богатых людей. Он изменил мое представление о самом себе, убедив меня в том, что я могу выиграть в реальной жизни даже в том случае, если не добьюсь успехов в школе и не получу высокооплачиваемую работу. Он научил меня своей формуле победы, на основе которой я построил свою жизнь. Другими словами, мой богатый папа тоже выполнил свое домашнее задание. Как он любил повторять, работа не сделает тебя богатым. Богатым становишься, когда выполняешь свое домашнее задание. Как-то одна из ведущих компаний сетевого маркетинга пригласила меня провести семинар по инвестированию для представителей так называемого нового поколения. Когда я поинтересовался, что представляет из себя новое поколение, мне сказали, что это дети родителей, добившихся успеха в сфере сетевого маркетинга. Я спросил, почему их нужно учить инвестированию, и услышал в ответ, потому что эти молодые люди унаследует бизнес, который стоит миллионы, а в некоторых случаях миллиарды долларов. Мы обучили их науке ведения бизнеса, а теперь хотим научить искусству инвестирования. И я понял, почему меня попросили выступить перед ними. Я провел два дня на горнолыжном курорте, беседуя о значении инвестирования с аудиторией из 75 человек в возрасте От пятнадцати до 35 пяти лет. Занятия проходили продуктивно, поскольку я не слышал вопросов вроде «Где взять деньги для инвестирования?». Как говорил мой богатый папа, есть только два вида проблем с деньгами. Одна проблема — это недостаток денег, а другая — это их избыток. У этих молодых людей была проблема второго типа — На второй день занятий я не мог не отметить, насколько необычными были эти молодые люди. Они не были похожи на большинство молодежи, с которой мне приходилось встречаться до тех пор. Даже подростки могли поддерживать разговор о деньгах, бизнесе и инвестициях на достаточно взрослом уровне. По возрасту я годился им в отцы, но у меня было чувство, что я разговариваю с коллегами за столом совета директоров. Потом до меня дошло, что эти молодые люди выросли в бизнесе, и многие из них управляли денежными потоками и инвестиционными портфелями гораздо большими, чем мой собственный. Я чувствовал себя немного не в своей тарелке, но при всем богатстве этих молодых людей в них не было той дурацкой заносчивости, напыщенности или холодности, которые... Временами мне приходилось встречать у некоторых представителей золотой молодежи. Я понял, что многие из этих ребят росли в домах своих родителей, в активной деловой атмосфере. Они не только чувствовали себя свободно в присутствии взрослых, но могли свободно беседовать с ними о деньгах и бизнесе. Мне уже приходилось видеть, как некоторые из этих молодых людей Иногда всего четырнадцати лет от роду стояли на сцене перед сорокатысячной аудиторией и произносили речи, способные зажечь всех присутствующих. Сам я впервые выступил с речью, когда мне было уже тридцать семь. И, надо сказать, речь получилась достаточно скучной. Когда меня везли по горной дороге обратно в аэропорт, я вдруг понял, что мы с моим лучшим другом Майком получили в свое время очень похожий опыт. Кроме того, я понял, что в колледже он учился гораздо старательнее меня, потому что его наградой в конце обучения в школе бизнеса было многомиллионное дело. Я осознал, что тоже извлекал пользу от общения с богатым папой, который работал дома и находил время, чтобы преподать своему сыну и мне основные навыки, необходимые для реальной жизни. Когда я разговариваю с людьми, собирающимися открыть бизнес на дому, что угодно, от сетевого маркетинга или лицензионной деятельности до всего, что смогут придумать их светлые головы, то привожу в пример молодых людей, с которыми познакомился на том горном курорте. У бизнеса на дому есть несколько преимуществ. Помимо дополнительных доходов и снижения налоговых ставок, А некоторые из этих преимуществ поистине бесценны. Для некоторых, у кого есть дети, бизнес на дому — это их способ выполнить свое домашнее задание и научить детей делать то же самое. Как говорил мой богатый папа, работа не сделает тебя богатым. Богатыми становятся, сидя дома. Возможно, эта истина включает понятие о богатстве, которое гораздо дороже денег. Есть много исторических примеров, когда богатейшие люди начинали строить свое богатство, организовывая бизнес на дому. Генри Форд начинал в собственном гараже. Компания Хьюритт Паккард тоже была основана в гараже. Майкл Дейл начинал в комнате общежития. Полковник Сандерс не стал богатым, пока через землю его ресторана не прошла скоростная автострада и он не лишился своего бизнеса. Поэтому совет моего богатого папы относительно того, что не работа делает человека богатым, подтвердил свою действенность на судьбах многих богатых людей. Кстати, настольная игра «Денежный поток 101» была создана на моем обеденном столе. Книга «Богатый папа, бедный папа» была написана в моем коттедже в горах. У меня по-прежнему нет своего кабинета, потому что я до сих пор не люблю быть запертым в тесном, замкнутом пространстве. Я использую всю ту же формулу победы, которой научился с помощью своих двух отцов. Путешествую по миру и играю в монополию на настоящие деньги. Другими словами, я до сих пор выполняю свое домашнее задание.